Глава 853. Тёмное искусство возвращения Ян. В словах Лапули был смысл. Ван Боло действительно иногда поддавался жадности, хоть это и произошло из-за того, что он не хотел упускать с таким трудом полученный шанс. Переход и начальную, даже среднюю степень бессмертия не принесли бы ему такие страдания. Всё-таки, выпустив весь океан из души, дабы не потерять ни капли энергии, он чуть не уничтожил тело истока. Его не разорвало на части только благодаря звёзному пламени. Кисть и практика стадии планеты, подавление императорских лад и сила дао Сутра. От невыносимой боли Ван Баоле всего трясло. Всячасом он был полностью сфокусирован на стабилизации своего тела. Хорошо, что звёздное пламя и кисть практика стадии планеты обладали необычайной силой, императорская броня выполнила роль стягивающего кольца, дав ему перевести дух. Ключевую роль сыграла дао Сутра, когда она снизошла и окутала Ван Баоле. Он почувствовал необычайный прилив сил. Это помогло ему кратковременно стабилизировать тело. Только вот Дао с утра действовало совсем недолго и быстро рассеивалось. А вот пламя звезды могло гореть вечно. Даже под таким давлением он смог немного приоткрыть глаза после небольшой стабилизации. «В этот раз я, пожалуй, перестарался». Ван Булэ с горечью улыбнулся. Он чувствовал, что без пламени звезды, кисти, практика стадии планеты или императорских лад, его тело мгновенно разрушится. Сейчас установился шаткий баланс. бессмертен на поздней стадии, но хрупок, словно фарфоровая кукла, легко дрогновине ветра, и ему не крышка. Иван было бессильно покачал головой. Он окинул взглядом калино приклонённых призраков и императоров во дворце. Его глаза ярко блеснули. Наконец он посмотрел на сидящую в дальнем кресле фигуру. Поглощение старика не дало ему его воспоминания и продолжения техник из кошмара, однако его техника культивации уже не была прежней. Без воли Первого Императора техника око-кошмара стала принадлежать только ему. Ван Буоле даже почувствовал нечто новое в императорских латах. Доспехи странным образом резонировали с его техникой культивации око-кошмара. Почувствовав резонанс, Ван Буоле прищурился. Хоть все его тело нестерпимо болело, он заставил себя подняться на ноги и сделать шаг вперёд. Его культивация поздней ступени бессмертии раскинулась во все стороны. Сделав всего один шаг, Ван Буоле исчез и возник в дворце. Теперь он стоял за спинками кресел стариков-императоров. Ван Буэлла внимательно посмотрел на доспехи первого патриарха. Пару вдохов спустя он осторожно надавил на них рукой. Позади него появился огромный чёрный глаз. Стоило руке коснуться доспехов, как те слегка завибрировали и развалились на сотни кусочков, те в свою очередь и стремились к Ван Буэлла. Первый фрагмент лёг на вытянутую руку. Сначала появилась чёрная латная перчатка. Потом доспехи появились на плече, груди и, наконец, заковали торс и левую руку. Потом, а на нижней части тела появились доспехи, один элемент закрыл ему шею и лицо. Всё это заняло считанные мгновения. Ван Баулэ задрожал, чувствуя эманации монарших лат и вибрацию дхармического корабля. Саранча отделилась от императорских лат и сгулом приземлилась рядом. Славные императорские доспехи не приняли её. Прогнав её, они слились с изначальными монаршами латами. Совместимость между ними была выше, чем с латами и саранчой. Похоже, они изначально были единым целым. Слияние прошло беспрепятственно, словно они дополняли друг друга. Сразу после полного слияния от новых доспехов Ван Буэлэ повеяло даже более свирепой аурой, чем от императорских лад. Их внешний вид тоже изменился, на них появился сложный узор, похожий на множество глаз. Втянутые ранее костяные шипы исчезли, а Ван Буэлэ мог их вызвать силой мысли. Теперь доспехи были полностью чёрными. Наконец, среди мешанины глаз на грудной пластине появилось большое красное око. словно звёздное небо, на котором появилась красная луна. Вырвавшаяся из лат волна энергии была полностью совместима с клоном Ван Боуле, доспехи отпечатали на его разуме полную технику Божественное Око. Тяжело задышав, Ван Боуле сжал пальцы в кулак, небо и земля поменялись в цвете, презрительно завал ветер, культивация поздней ступени бессмертия вырвалась наружу, причём она была ещё сильнее, чем раньше. Она превосходила поздней ступени великую завершённость бессмертия, Но устапала энергия, практика стадии планеты. Но и мы было совсем недалеко до силы эксперта такого калибра. Это потрясло Ван Бола до глубины души. Он ещё никогда не чувствовал себя таким сильным. К тому же тело, которое до два держалось, ещё сильнее стабилизировалось благодаря новым императорским латам. Похоже, для поддержания своей формы ему уже не требовались пламя звезды и какие-то стадии планеты. Это чувство было настолько сильным, что Ван Боле поровдохв спосте решил обратить огонь и кисть могучего эксперта. После их боль и ещё знание боли усилилось, однако тело не разорвало на части, как он ожидал. И императорские латы просто невероятные. Теперь у меня достаточно времени, чтобы найти способ полностью стабилизировать тело. К тому же, с полной техникой божественное око моя культивация может бесконечно расти. Главное продолжать убивать. Ван Боулу лучше всех понимал, насколько ужасающе балет эта техника. Теперь ему ещё больше захотелось узнать о её происхождение. Он ни капли не сожалел о том, что полностью уничтожил призрака первого императора, который мог пролить свет на тайну её происхождения. Он не доверял ему с самого начала. Оглядевшись, Ван Буэлэ решил обоскать усыпальницу. Быть может, кто-то оставил здесь несметные сокровища. Его взгляд остановился на застывших на одном колене императорах. Вздрогнув, они внезапно поднялись и поклонились ему. «Приветствуй, о император!» Так повели себя не только они. Миллион душ снаружи синхронно повернулись к нему, А потом по ле на колени. Приветствуем императора, хором прокричали они. Ван Болонах хмырца, сперва он ещё раз убедился, что действительно полностью поглотил призрака, и ему это не привиделось. Потом взглянул на душу снаружи дворца и надёжную императоров. Он уже заметил кое-что любопытное, но пока не понимал, почему так получилось. Быть может, дело было в поглощении старика из доспехов или в его статусе тёмного дитя. Вполне возможно, эти три фактора в совокупности привели к такому исходу. В любом случае, он мог управлять миллионом душ и дюжиной императоров. Более того, для них он был императором цивилизации Божественное Око. Двенадцать императоров. Каждый по силе сравним с Божественной Душей Бессмертного. К тому же миллион душ, хоть и не бессмертные, но каждый обладает силой зарожденной души. У Ван Боуэлла слегка участилось дыхание и заблестели глаза. Он уже понял, что старик подготовил всё это для своего воскрешения, дабы вернуть утраченную власть. Из тебя совсем никакой пастырь умерших старых рыч. Что до запечатанных душ и возвращений Ян, откуда тебе вообще знать, как это делается? Этим душам было суждено стать моими!» Ван Буэлла рассмеялся и провёл рукой перед собой. Из его бездонной сумки вырвалось примерно сотня тысяч автоматонов. Их было слишком мало для армии душ, однако каждый мог стать сосудом сразу для нескольких из них. Ван Буэлла достал дюжину сильных автоматонов, которые переплавил лично, Эти автоматы принадлежали к разным партиям, созданным за годы. Ван Бола выполнил серию магических пассов обейме руками. В этот же миг его глаза ярко засияли. Тёмное пламя вспыхнуло внутри и снаружи его тела, превратившись в тёмные печати из другого мира. Тёмное искусство, справедливая печать, возвращение Ян.